Глава 7. 1 июля, 21 час 24 минуты по восточно времени. боссасу Сомали. Стоя у изгороди, Такер смотрел, как в его Каина целятся из штурмовой винтовки. От этого зернистого изображения на экране по коже пробежали мурашки. Ему уже не успеть, не спасти друга. Чистым инстинктивным движением он выхватил пистолет, черный зигзаур, поднял ствол и дважды пальнул в воздух. Звуки выстрелов раскатистым эхом разнеслись над строительной площадкой. Солдат на экране отвел ствол и даже присел от неожиданности. Атакер уже пришел в движение и помчался к укрытию, где прятался Каин. Затем надавил на телефоне зеленую кнопку в виде крохотного уха и поднес его к губам. В приемнике за левым ухом собаки прорезался голос хозяина. «Взять! Разоружить!» Изображение на экране превратилось в неразборчивое мелькание. Такер, пригнувшись, продолжил бег. «Уже иду, дружище!» Каин ощутил вкус крови, услышал, как хрустнула кость под мощным давлением его челюстей. Он вцепился в противника мертвой хваткой. Болезненный крик прорезал тишину ночи. Затем нога в солдатском ботинке ударила его по ребрам, и он отлетел в сторону. Ночь завертелась, закружилась. Он покатился по земле, подобрав под себя лапы. Его добыча сидела скорчившись и прижимала руку к груди. Запястье прокушено насквозь, автомат на земле. Теперь оба охотника смотрели друг на друга, переводя дух. И вот Каин рванулся вперед, вцепился зубами в ткань у лодыжки врага, метнулся в сторону и вырвал из-под противника согнутую в колени ногу. Тот повалился на землю, ударился головой о камень, а очки ночного видения отлетели, стали видны узкие глаза охотника. Каин впитывал запах страха, исходивший от этого человека, ощущал на языке вкус его крови. Но охотник оказался не один. В чьей-то другой руке сверкнуло лезвие и устремилось вниз, Но Каина уже не было на том месте. Он, стелясь над самой землей, убегал в ночь, причем еще и с добычей, крепко зажатой в зубах. 21 час 25 минут. Грей бежал вдоль сетчатой металлической изгороди, как вдруг со стройплощадки донеслись звуки выстрелов, оглушительные автоматные очереди и отдельные хлопки из более мелкого оружия, Всего несколько секунд назад, добежав до этой улицы, он слышал два громких пистолетных выстрела, прогремевших в полной тишине. Два выстрела. И прозвучали они с другой стороны. Не там, где сейчас шла канонада. Должно быть капитан Уэйн. Предположение его подтвердилось. Грей услышал, как Такер отдает команды своему четвероногому напарнику. На улице его видно не было, и Грей бросился к воротам на углу. Они оказались незаперты и он, держа пистолет наготове вбежал на стройплощадку. Разбитая бульдозерами дорога вела к тому месту, где разгорелся бой. Подбегая, он заметил тела на земле, люди Амура. Грей метнулся в сторону, укрылся в тени бетонных блоков. На площадке показался Командос и пнул носком ботинка одной из тел, Раненый умоляющим жестом вскинул вверх руку. Командос опустил ствол, грянул выстрел, и рука безжизненно опустилась на землю. Они убивают здесь всех и каждого. Впрочем, Схватка закончилась так же быстро, как и началась. Еще несколько автоматных очередей прозвучали уже вдали. Грей дотронулся до микрофона у горла. «Такер, ты где?» «Ответь!» Но ответ пришел не по рации. Откуда-то слева, вдали от мертвых тел, снова донеслись звуки яростной перестрелки. команда сбросился в ту сторону. Грей едва не выругался. Обогнул груду бетонных плит и, пригнувшись, двинулся туда же. Звуки стрельбы снова сместились. Очевидно, неугомонный такер играл с охотниками в кошки-мышки. Грей пробирался через лабиринт строительного мусора на звуки стрельбы, не забывая при этом следить, что происходит вокруг. И вдруг увидел такера Тот с пистолетом в руке бежал вдоль длинного ряда мусоровозов, стараясь оставаться незамеченным. Грей направился к нему, но не успел сделать и трех шагов, как впереди в нескольких ярдах мелькнула какая-то тень. Мужчина находился спиной к нему и загораживал Таккера. Это был тот самый Командос, прикончивший последнего из людей Амура. Он заметил Уэйна и открыл по нему стрельбу из автомата. Пули со звоном рикошетили от мусоровоза. Такер попытался увернуться, но одна из пуль угодила ему прямо в грудь и отбросила назад. Он всем телом ударился о крыло машины, а потом медленно сполз на землю. Пистолет выпал из руки. Грей приподнял ствол, двумя прыжками преодолел расстояние и выстрелил Командос в основание черепа. Солдат Рухнул на колени, потом завалился лицом вниз. Все его тело бешено содрогалось от предсмертных конвульсий. Грей прошел мимо него и пинком выбил автомат из пальцев Камандос. Такер пытался встать, прижимая ладонь к груди. Чертовски повезло, что на нем бронежилет из кивлара Но везение длилось недолго. Откуда-то справа послышался хлопок пистолетного выстрела. Грей так и не увидел откуда. Такер пригнулся, пуля просвистела мимо его уха и вонзилась в огромную шину мусоровоза. Прозвучали еще несколько выстрелов, пули поднимали фонтанчики пыли у ног Такера и его левой руки. Он стал отползать в сторону и вскоре исчез из вида. Грей бросился вперед, но стрелка по-прежнему не видит «Где?» И тут Командос выбежал на открытое место, бежал он, пригнувшись, вскинув ствол, и направлялся к тому месту, где Такер нашел себе укрытие. Свободную руку он прижимал к груди под каким-то неестественным углом, и та была вся в крови. Было очевидно, этим человеком движет слепая ярость. Грей пытался прицелиться в нападавшего, но тот перемещался слишком быстро, к тому же был защищен бронежилетом и шлемом. Грей, тем не менее, выстрелил и остался с пустой обоймой. Но Командес был так сосредоточен на своей цели, что даже и глазом не моргнул, когда пуля срикошетила от его шлема и угодила в дверцу грузовика. И вот он тоже скрылся из вида, продолжил преследовать Такера. Грей бросился следом, выбрасывая на ходу опустевшую обойму и вставляя новую. Несколько шагов, и он увидел командус Тот склонился над Такером. Товарищ его лежал на земле, рядом с кабиной грузовика, одно плечо было сплошь в крови. Командос неспешно приподнял ствол и прицелился Такеру в голову. Грей понимал, что остановить его не в силах. Но тут произошло чудо. 21 час 26 минут. Дымящийся ствол пистолета медленно опустился и нацелился Такеру прямо между глаз. Плечо у Уэйна жгло от боли. Он посмотрел на ствол, потом заглянул в глаза этому человеку и прочел в них слепую ярость, равную по силе его ярости. Еще когда Камандос подбегал, Такер заметил, что запястье у него сломано, что плоть в этом месте изодрана в клочья, он сразу понял — работа Каина. Так значит, этот тип угрожал его четвероногому другу? И еще он прочел в сощуренных его глазах радость от того, что сейчас совершит убийство, равную по силе его радости и жажде мести, равную по силе жажде мести еще одного существа. Откуда-то из темноты послышался грозный рык. Командос повернулся на этот звук и направил ствол в ту сторону. Воспользовавшись моментом, Такер вытащил из-под грузовика автомат, который прежде принадлежал Командос, развернулся и выстрелил противнику прямо в лицо. Отдача так и отбросила Уэйна назад — Едва он распластался на земле, как появился Грей. Подбежал, потом вдруг так и замер от удивления. Как? Где ты его взял? Такер все еще лежа на спине обернулся и всмотрелся в темноту под мусоровозом. Там притаился Каин. Дышал учащенно, а глаза его горели от ярости. Он выполнил команду хозяина, не только сбил с ног и держал врага, но и разрушил его. Такер представил, как верный пес, всегда такой послушный и исполнительный. волок этот автомат зажав в зубах кожаный ремень. Он всегда выполнял команды хозяина в точности и до последнего слова. Хороший мальчик, — пробормотал такер глядя в темные умные глаза собаки. Хороший мальчик, молодец. 21 час 35 минут. Грей шел по улице к гостинице Джабба. После спасения такера оба они быстро покинули стройплощадку. Сопротивление больше не встретили. Завершив свое задание, оставшееся в живых команду с скорее всего, наемники, ушли и растворились в ночи. Тот, кто нанял этих убийц, очевидно, хотел, чтобы Амур замолчал раз и навсегда. Должно быть, его расспросы насторожили пиратов, принимавших участие в похищении Аманды, и вызвали быструю ответную реакцию. И вот Грей с Такером вернулись в путанный лабиринт улиц новой части города, ненадолго остановились лишь для того, чтобы перевязать плечо Такеру. К счастью, пуля лишь царапнула левую часть предплечья Такер закончил объяснять, что с ним произошло. На экране мобильника я видел, как Каин побежал куда-то в сторону этих мусоровозов, ну и пошел его искать. И нарвался на неприятности. Такер нахмурился, покосился на пса, послушно трусившего рядом, потом наклонился, снял с Каина жилет, свернул и сунул его под мышку здоровой руки. Я никогда не оставлял его в беде, командор. И не оставлю. И Каин тоже приглядывает за мной с тем же усердием. Меня теперь уже не было бы в живых, если бы не он. А я не оказался бы в опасности, если бы ты исполнял приказы, но на этот раз Грей решил промолчать. Атакер меж тем продолжил. Ну и оказавшись там, Каин, должно быть, меня учуял и спрятался поблизости. А потом притащил тебе автомат. В голосе Грея слышалось уважение и недоверие одновременно. Я же приказал ему разоружать противника. Он хорошо обучен. Однако Грей подозревал, что подобной слаженности действий одним обучением не добьешься. За этим стоит нечто большее, неразрывная связь между собакой и ее хозяином. Нечто более глубокое и сложное, чем простое повиновение жестам и голосовым командам. Как бы там ни было, но отделались они легко, выйдя из этой передряги почти целыми и невредимыми. Вся группа Амура уничтожена бандой наемных убийц, зато теперь... В том числе и благодаря Каину они знают, что дочь президента Аманду держит где-то на западе страны, в горах Калмаду. Грей не успел придумать хотя бы приблизительный план дальнейших действий, еще издали заметил, что у входа в гостиницу Джабба происходит что-то неладное. Столы перевернуты, лотки и окна разбиты, прямо на асфальте сидели мужчины, зализывая раны. Все это выглядело как последствия массовой драки. «Что происходит?» — спросил такер понятия не имею. Грей торопливо взбежал по ступенькам и увидел, что в вестибюле гостиницы творится сущий хаос. В соседнем помещении ресторана на большом экране показывали футбольный матч, столы и стулья сломаны и перевернуты, несколько мужчин невозмутимо потягивают чай из чашек, точно ничего не случилось. Грей прикоснулся к микрофону и стал вызывать по рации Ковальский и сайхан но ответа не получил. Такер заметил, как он встревожился. Они вместе поднялись по лестнице. Их двухместный номер находился на втором этаже. Грей шел впереди, по плиточному полу коридора. Звук шагов смягчала ковровая дорожка в персидском стиле. Он, бесшумно ступая, подошел к двери. Изнутри доносились приветственные возгласы и гул толпы. Видимо, телевизор был включен, и по нему транслировали тот же матч. Грей достал пистолет и взялся за ручку двери. Такер вскинул ладонь и показал Каину знак полной боевой готовности. И вот Грей ворвался в комнату и обнаружил там Ковальски. Тот в трусах лежал на диване в гостиной с приложенным глазу куском льда в полотенце. ковальский вяло отреагировал на их появление, махнул рукой и снова уставился на экран телевизора. Грей оглядел помещение. Все вроде бы на месте. — Почему не отвечал на мой вызов? — спросил он. ковальский покосился на журнальный столик. Там лежали его наушники и рация, потом провел рукой по влажным волосам. Просто принимал душ и забыл. «Ладно, проехали», — перебил его Грей. «Что там внизу произошло?» Ковальский с болезненным стоном спустил ноги на пол. «Ты же сам велел устроить заварушку, когда мы доберемся до гостиницы». «Я хотел просто отвлечь внимание, а разгорелась Третья мировая война». Ковальский пожал плечами. «Да, ситуация немного вышла из-под контроля. То есть я хотел сказать этим мусульманским ребятам... Не секса тебе, не алкоголя, надо бы как-то выпускать пар». Грей немного расслабился, сунул пистолет в кобуру. «Где Сейхан?» Только тут ковальский отнял от лица пакетик со льдом. Открылся красный, заплывший синяком глаз. «Я думала она с вами, ребята». «С нами? Как это понимать?» Сердце у Грея тревожно сжалось, а от следующих слов Ковальски... Ему стало еще хуже. «Она пошла искать вас».